Глава вторая. Коллегиум, как и магистериум, создавался так, чтобы оставаться скрытым от глаз простых людей. Он располагался глубоко под землей в районе побережья штата Вирджиния. А его коридоры по спирали уходили под воду. Кол знал, где он находится, но все равно... оказался не готов к тому, что Аластер вдруг остановится посреди мола и укажет на полускрытую листьями и песком решетку в земле. Если прижаться к ней ухом, то обычно можно услышать какую-нибудь чудовищно нудную лекцию. Но сегодня я не удивлюсь, если оттуда будет доноситься музыка. Хотя это никак нельзя бы назвать комплиментом коллегиуму, Но в тоне голоса Аластера послышались мечтательные нотки. «Ты никогда там не бывал, да?» — спросил Кол. «Не в качестве студента», — ответил Аластер, «Как и большинство из нашего поколения, мы слишком были заняты, погибая на войне». Иногда Колу приходила на ум жестокая мысль, что лучше бы все оставили Константина Мэддена в покое, Да, он творил жуткие эксперименты, помещая хаос в души животных и создавая охваченных хаосом. Да, он оживлял мертвых, ища способ исцелить саму смерть и вернуть своего брата. Да, он нарушал законы магов. Но, может, если бы никто не вмешался, столько людей могли бы избежать гибели мать Колла, Продолжала бы жить, и настоящий Кол все еще был бы жив. Эта мысль не желала его оставлять. Но заговорить об этом он не смел, поэтому просто молчал. А Арон смотрел поверх волн на заходящее солнце. Все это лето, живя под одной крышей с Ароном, Колу казалось, будто он обзавелся братом, с которым можно шутить... и кто всегда составит компанию в просмотре фильмов или уничтожении роботов. Чем ближе они подъезжали к коллегиуму, тем тише становился Аарон. К тому моменту, когда Алластер припарковал недалеко от дощатого настила свой серебристый Роллс-Ройс «Фантом» 1937 года, и они прошли мимо огромной и странной на вид скульптуры «Посейдона», А Аарон практически перестал говорить. «Ты в порядке?» — спросил Кол, пока они шли по Молу. А Аарон передернул плечами. «Не знаю. Просто, понимаешь, я был готов стать Творцом. Я знал, что это опасно, и мне было страшно, но я понимал, что должен им стать. И когда кто-то что-то дарил или давал мне, я понимал, почему это происходит». Понимал, чем обязан им отплатить, но теперь я уже не знаю, что это такое быть творцом. В смысле, если война против врага закончилась, это замечательно, но тогда что остается мне? Мы на месте возвестил, останавливаясь Алстер. Волны били от черные камни вокруг, взрываясь фонтанами соленых брызг и взбивая пену в небольших лужицах. Вода долетала до лица Колла, освежая. Он хотел сказать что-то в поддержку, но Аарон уже на него не смотрел, а охмурился на удирающего прочь краба. Тот торопливо полз по спутанному клубку из водорослей и обрывка старой веревки, чьи концы качались на воде, словно длинные пряди волос. — Это безопасно? — вместо этого спросил Кол. Настолько же безопасно, как и все связанное с магами. С этими словами Аластер быстро и ритмично потопал ногой по земле. Секунду ничего не происходило, затем послышался грохот, и квадратная секция камней скользнула в сторону, явив под собой длинную спиральную лестницу. Она все тянулась и тянулась глубоко вниз, прямо как лестница в библиотеке магистериума. Только здесь не было бесконечных рядов книг, одни лишь ступени, заканчивающиеся смутно различимым квадратом мраморного пола. Кол с трудом сглотнул. Спуск туда стал бы тяжелым испытанием для любого, но а лично для него он выглядел практически невозможным. Его ногу сведет судорогой еще к середине лестницы, а если он споткнется... Падение будет очень страшным. Э, протянул Кол, не думаю, что я смогу. Воспари, тихо предложил Аарон. Что? Воспари с помощью магии воздуха. Вокруг нас одни скалы, земля и камни. Оттолкнись от них и тебя поднимет. Тебе не нужно взлетать, просто воспари на несколько дюймов над поверхностью. Кол бросил взгляд на Аластера. Даже сейчас он чувствовал себя немного неуютно, занимаясь магией на глазах отца, после всех тех лет, в течение которых Аластер твердил ему, что магия — это зло, а маги все злые и хотят его убить. Но Аластер, глядя на уходящую вниз длинную лестницу, лишь коротко кивнул. «Я пойду первым», — вызвался Аарон. «Если упадешь, я тебя поднимаю». «Ну, хотя бы падать будем вместе», — осторожно переставляя ноги, Кол начал спуск. Откуда-то снизу доносились гул голосов и позвякивание серебра. Кол сделал глубокий вдох и мысленно потянулся к земной тверди, вбирая ее в себя, а затем оттолкнулся, как от дна бассейна после погружения. Он ощутил подергивание в мышцах, а в следующий миг — легкость, когда его тело воспарило в воздух. Как и советовал Аарон, Кол не пытался подняться выше нескольких футов. Паря на достаточном для безопасного перемещения расстояния от лестницы, он поплыл вниз. И хотя ему хотелось сказать Аарону, что падать он не собирается, Ему было приятно от мысли, что если это все-таки случится, есть кто-то, готовый его поймать. Ровная поступь Алластера тоже внушала уверенность. Медленно и осторожно они спускались, Алластер и Аарон пешком, кол паря над ступеньками. За несколько шагов до пола он медленно опустился, Но ударился подошвами ног о ступеньку и покачнулся. Алстер схватил его сзади за плечо. «Стоять!» — сказал он. «Я в порядке!» — угрюмо отозвался колы и торопливо прохромал оставшиеся ступени. Мышцы слегка побаливали, но это было ничто в сравнении с той болью, что ему пришлось бы терпеть, шагая он на своих двоих. А Аарон, уже стоящий на полу, широко ему улыбнулся. «Только посмотри вокруг!» — сказал он. коллегиум. Ого! Кол никогда не видел ничего подобного. Некоторые залы магистериума поражали своим великолепием, другие — неимоверными размерами, но все они представляли собой подземные пещеры, прорубленные в горных породах. Здесь же было иначе. Перед ними раскинулся просторный холл, Стены, пол и поддерживающий потолок колонны были высечены из белого с золотыми прожилками мрамора. Одну из стен украшал гобелен с картой коллегиума. Часть помещения занимал длинный помост, за которым висели разноцветные плакаты с отпечатанными золотом высказываниями Парацельса и других известных алхимиков. «Все связано», — было написано на одном. «Огонь и земля, воздух и вода. Все есть одно, не четыре, не два и не три, но одно. Когда они не вместе, они лишь часть целого». С потолка спускалась огромная люстра, свисающие с нее толстые, напоминающие слезы кристаллы, отбрасывали свет на собравшуюся в зале большую толпу, членов ассамблеи в «Золотых мантиях», мастеров магистериума в черных и всех остальных в элегантных костюмах и платьях. — Пафос, — проворчал Алстер, — слишком много пафоса. — Да уж, — согласился Кол. — А магистериум, оказывается, настоящая свалка, я и не подозревал. — Здесь нет ни одного окна, — оглядываясь по сторонам, — заметил Аарон. — Почему здесь нет окон? «Наверное, потому что мы под водой», — ответил Кол. «Разве давление не проломит стекло?» Их прервал вышедший им навстречу из толпы мастер Норт, глава магистериума. «Аластер, Аарон, Кол...» «Вы опоздали». «Подводные пробки» — отозвался Кол. Аарон ткнул его в бок локтем. Мастер Норт сурово на него посмотрел. «Главное, вы здесь». Остальные и ассамблею ждут. «Мастер Норд», — Алстер коротко кивнул, — «прошу прощения за наше опоздание, но это мы почетные гости. Едва ли вы бы смогли начать без нас, не так ли?» Мастер Норт в ответ натянуто улыбнулся. Судя по всему, и его, и Алстера ужасно напрягала необходимость соблюдения приличий. «Идемте за мной». Аарон и Кол переглянулись, прежде чем последовать за взрослыми через зал. По мере углубления в толпу, люди в ней начали заметно напирать, буравя взглядами Аарона и Колла. Какой-то мужчина средних лет с брюшком схватил Колла за руку. — Спасибо, — прошептал он, прежде чем его отпустить. — Спасибо, что вы убили Константина. — Я его не убивал, — подумал Кол. Он замешкался, все больше рук тянулось к нему из толпы. Какие-то он пожимал, других избегал, а одной дал пять, после чего почувствовал себя дураком. «Так же было и с тобой все это время?» — спросил он Аарона. «Начиная с прошлого лета», — ответил друг, — «но тебе же вроде хотелось быть героем». «Наверное, лучше все же так, чем быть злодеем», — подумал Кол, но вслух этого не произнес. Наконец они дошли до того места, где их ждали члены ассамблеи, отделенные от остального зала, парящими в воздухе серебряными канатами. Анастасия Тарквин, одна из самых могущественных членов ассамблеи, разговаривала с матерью Тамары. Тарквин была высокой пожилой женщиной, с пышными, зачесанными наверх седыми волосами, и матери Тамары приходилось запрокидывать голову, чтобы смотреть ей в лицо. Тамара стояла с Селией и Джаспером. Все трое над чем-то смеялись. Кол впервые увидел Тамару с начала лета. На ней было ярко-желтое платье, из-за которого ее смуглая кожа светилась. Волосы тяжелыми темными волнами обрамляли лицо и падали за спину. Селия собрала свои светлые волосы в странную, но элегантную прическу. Одета она была во что-то неопределенно воздушное и, и светло-бирюзовое, окружавшее ее точно струящееся облако. Обе девочки повернулись навстречу Коллу и Аарону. Лицо Тамары озарилось, а Селия улыбнулась. Коллу почудилось, будто кто-то легнул его в грудь. Странно, но это не было неприятным ощущением. Тамара подбежала к Аарону и быстро его обняла, Селия держалась позади, точно скованная внезапно навалившимся смущением. Зато Джаспер подошел к Коллу и хлопнул его по плечу, что стало облегчением, потому что ничто в Джаспере не могло вызвать в Колле ощущение, будто земля уходит у него из-под ног. Джаспер вел себя в своей обычной напыщенной манере, а его темные волосы, уложенные гелем, торчали вверх. «Ну и как поживает наш старый добрый В.С?» — шепнул Джаспер, и Кол вздрогнул. «Ты звезда на этом шоу». Колу была ненавистна мысль, что Джаспер знал о нем правду. И хотя он был практически уверен в том, что Джаспер никогда и никому ее не откроет, это не мешало тому, при каждом удобном случае... отвешивать едкие комментарии и поддевать его. «Пойдемте», — позвал мастер Руфус. «Время идет, у нас впереди церемония, хотим мы на ней присутствовать или нет». С этими словами Кол, Аарон, Тамара, Джаспер, мастер Руфус, мастер Милагрос и Аластер гуськом поднялись на помост. Селия помахала им на прощание. Кол понял, что их дела плохи, когда увидел стоящие на помосте стулья. «Стулья» означали «долгую церемонию». И он не ошибся. Саму церемонию он запомнил смутно, но она определенно была затянутой и скучной. Многочисленные члены ассамблеи толкали речи о том, как лично они поспособствовали успеху миссии. «У них бы ничего не вышло без меня», заявил какой-то блондин, которого Кол никогда раньше не видел. Мастера Руфуса и мастера Милагрос хвалили за подготовку столь замечательных учеников. Супругов Раджави поздравляли, что они воспитали столь храбрую дочь. Алстера благодарили за его чуткое руководство их экспедицией. Самих детей называли величайшими героями своего времени. Им аплодировали. Их целовали в щеки и хлопали по спинам. Алластеру повесили на шею тяжелую медаль. После того, как они в шестой раз встали под всеобщие аплодисменты, в его глазах зажегся нехороший огонек. Никто ни разу не упомянул отрубленные головы или то, как они все считали Алластера пособником врага, или что ни одна живая душа в магистериуме не была в курсе того, что четверо детей ушли на миссию. Все вели себя так, будто все прошло точно по плану. Им всем выдали их браслеты бронзового года и вручили померцающему красному бериллу, символизирующему их достижения. Колу стало интересно, что именно означал «красный камень», потому что у всех цветов было свое значение – Желтые камни давали за исцеление, оранжевые за отвагу и так далее. Кол вышел вперед, и мастер Руфус вставил в его браслет камень. Красный Берил вошел в него со щелчком, похожим на щелчок, закрывшегося замка. Колом хант, творец, заорали из зала, вскочил еще кто-то и выкрикнул имя Аарона. Последовавший за этим рев голосов ударил по колу точно мощная приливная волна. Кол и Арон, творцы, творцы, творцы. По плечу кола скользнула чья-то рука. Оказалось, она принадлежала Анастасии Тарквин. В Европе, сказала она, если обнаруживается, что кто-то владеет магией хаоса, их не восхваляют, их убивают. Кол в шоке обернулся к ней. но она уже уходила прочь сквозь толпу из членов ассамблеи. Мастер Руфус, который явно ее не слышал, как и никто другой, кроме Колла, подошел к Арону и Коллу. «Творцы», — сказал он, — «мы собрались здесь не только ради празднования. Нам есть что обсудить». Прямо здесь Арон явно этого не ожидал. Руфус тряхнул головой. Настало время вам увидеть то, что видели лишь очень немногие ученики. Зал войны. Идемте со мной. Когда их повели сквозь толпу, Тамара бросила на Арона и Колла обеспокоенный взгляд. Зал войны! Пробормотал Арон. Это ж еще что такое? Не знаю, шепнул в ответ Кол, я думал, война закончилась. Мастер Руфус целеустремленно вел их по другую сторону парящих в воздухе веревок, где они были скрыты от любопытных взглядов, пока они остановились перед дверью в дальней стене. На ее бронзовой поверхности были выгравированы рассекающие волны парусные корабли, пушки и фонтаны брызг от взрывов. Руфус толкнул дверь, и они зашли в зал войны. В голове Колла пронеслись его же слова насчет окон, потому что здесь их было предостаточно. За исключением мраморного пола, вся остальная поверхность была стеклянной и испускала зачарованный свет. Кол увидел плавающих за стеклом морских обитателей, рыб с яркими плавниками, акул с угольно-черными глазами, Грациозно изгибающих тела скатов. Ого, Аарон запрокинул голову. Посмотри наверх. Кол так и сделал и увидел нависшую над ними водную толщь, светящуюся от пронзающих ее солнечных лучей. Проплывающий мимо косяк серебристых рыб вдруг резко повернул, подчиняясь какому-то невидимому сигналу, и они все умчались в совершенно другом направлении. «Садитесь», — сказал член ассамблеи Грейвс, старый, сварливый и грубый. «Мы понимаем, что сегодня праздник, но есть вещи, требующие обсуждения. Мастер Руфус, вы и ваши двое учеников должны сесть здесь», — он указал на стулья рядом с собой. Кол и Аарон с неохотой переглянулись, после чего побрели к своим стульям. Остальные члены ассамблеи, коротко переговариваясь, рассаживались вокруг стола, В море наверху, отлично видимый сквозь стекло угорь, в стремительной атаке, проглотил неторопливую рыбку. Кол подумал, не стоило ли посчитать это за дурное предзнаменование. Дождавшись, когда в зале вновь станет тихо, Грейвс продолжил. «Благодаря достижениям наших почетных гостей, эта дискуссия будет значительно отличаться от той, что мы планировали изначально». «Константин Медден мертв», — он обвел взглядом зал точно, выжидая, когда эта информация дойдет до всех. Кол невольно подумал, что если она не дошла до сих пор, то уже никогда не дойдет, особенно учитывая, сколько раз в течение церемонии награждения повторялись слова «враг смерти мертв», и все же. Грейвс хлопнул ладонью по стулу, заставив Колу подскочить на стуле, Мы не должны расслабляться. Константин Медден может быть повержен, но его армия все еще где-то там. Нам следует нанести удар сейчас и избавиться от охваченных Хаосом и всех соратников Константина. По залу пробежал шепот. Никто не видел ни одного охваченного Хаосом с самой смерти Меддена, заметил мастер Норд. Точно они исчезли вместе с ним. На лицах нескольких магов вспыхнула надежда, но Грейс лишь сурово помотал головой. — Они все еще где-то там. Мы должны собрать отряды, чтобы выследить их и уничтожить. Колла затошнила. Охваченные хаосом, по сути, представляли собой неразумных зомби, Все человеческое в них было уничтожено ради высвобождения места под хаос. Но он слышал, как они говорят, видел, как они двигались и даже преклонялись перед ним. От идеи бросить их в общий погребальный костер у него свело желудок. «Что насчет охваченных хаосом животных?» – спросила Анастасия Тарквен. Большинство их никогда не служило врагу смерти. Они всего лишь потомки тех несчастных созданий, что он создал. В отличие от охваченных хаосом людей, они живые существа, а не оживленные трупы. «И все-таки они опасны. Я считаю, мы должны уничтожить их всех», — заявил Грейвс. «Только не Хевока, воскликнул Кол. прежде чем кто-либо успел его остановить. Все члены ассамблеи повернулись к нему. На лице Анастасии заиграла легкая улыбка, словно возмущение мальчика ее позабавило. Похоже, она была из тех людей, которые не имеют ничего против, если события начинают разворачиваться вопреки всеобщим ожиданиям. Ее взгляд переместился на Аарона, оценивая его реакцию. «Питомец творцов», — произнесла она, — вновь посмотрев на Колла. Уверена, Хэвок может стать исключением. И Орден Беспорядка давно изучает других охваченных хаосом животных. Стоит оставить им несколько живых экземпляров, добавил Руфус. Орден Беспорядка представлял собой небольшую группу взбунтовавшихся магов, живущих в лесу у самого магистериума, и изучавших магию хаоса. У Колла не было однозначного мнения на их счет. Они пытались заставить Аарона остаться с ними и помочь в их экспериментах с хаосом, и вежливостью при этом они тоже не отличались. «Да, да», — согласился Грейвс, «возможно, можно сохранить несколько, хотя, как вам всем прекрасно известно, Мне никогда не было никакого дела до Ордена беспорядка, но нужно за ними присматривать на случай, если среди них окажутся пособники Константина, и необходимо разыскать мастера Джозефа. Нельзя забывать, он все еще представляет опасность и совершенно точно попытается воспользоваться алкохестом против нас». Анастасия Тарквин сделала пометку на бумажке, Кое-кто из магов зашептались между собой. Многие за столом сидели очень прямо, желая выглядеть значительнее. Мастер Руфус покивал, хотя Кол подозревал, что они с Грейвсом друг друга недолюбливали. Наконец, мы должны удостовериться, что Коллам Хант и Аарон Стюарт будут использовать свои способности творцов «На благо Ассамблеи и всего магического сообщества, мастер Руфус, мы считаем необходимым получать от вас отчеты о ходе их обучения в течение бронзового, серебряного и золотого годов, принимая в расчет их дальнейшее поступление в коллегиум». «Они мои ученики», — приподнял бровь мастер Руфус. «Я требую независимости в своих решениях, как их обучать». «Мы можем обсудить это позже», — сказал Грейвс. «Прежде всего, они творцы или лишь потом ученики магистериума, и вам и им следует об этом помнить». Аарон встревоженно покосился на Колла. Мастер Руфус мрачно насупился. Грейвс продолжил. «Принимая во внимание сосредоточенность охваченных хаосом животных вокруг магистериума, Мы бы хотели, чтобы школа приняла меры по их уничтожению. Вы же не ждете, что ученики магистериума будут тратить учебное время на истребление животных? Вскочив, возмутился мастер Руфус. Я категорически против этого предложения, мастер Норт. Я согласен с Руфусом, после небольшой паузы сказал мастер Норт. Они не животные, они монстры, возразил Грейвс. Многие годы леса магистериума кишат ими, а мы не относились к сложившейся ситуации с должной серьезностью, потому что враг всегда мог создать новые полчища. Но теперь, теперь у нас появился шанс избавиться от них раз и навсегда. «Может быть, они и монстры, — сказал Руфус, — но выглядят они как животные, и среди них есть такие, как хэвок, что заставляют нас всех остановиться, — и задуматься над возможностью не убивать их, но спасти. Уверен в интересах всего магического сообщества учить наших учеников милосердию. Потому что Константин Мэдден, понизив голос, добавил он, никогда его не проявлял. Грейвс бросил на него взгляд, полный чего-то очень напоминающего ненависть. — Хорошо, — резким тоном произнес он, — Ликвидация охваченных хаосом животных займется отряд под руководством лично меня и других членов ассамблеи. Я не намерен выслушивать никакие жалобы, будто мы засоряем леса, где практикуются ваши ученики. Это куда важнее вашей школы». «Разумеется», — все так же басом отозвался мастер Руфус, — Кол попытался поймать его взгляд, но Руфус сохранял полнейшую невозмутимость. «Что подводит нас к последнему вопросу?» — сказал Грейвс. «Шпион!» — на этот раз гул от перешептывания за столом был значительно громче. «У нас есть все основания считать, что в магистериуме есть шпион», — объявил Грейвс. «Кто-то освободил чудовищного элементаля Автоматонеса и отправил его убить творца Аарона Стюарта». Все посмотрели на Колла и Аарона. «Да», — сказал Кол, — «все так и было». Грейвс кивнул. «Мы расставим в школе ловушки, а Анастасия будет охранять туннели, где заключены крупные элементали». «Шпион будет пойман, и с ним разберутся надлежащим образом». «Ловушки?» — беззвучно спросил Аарон Колла. Кол старался не засмеяться, потому что он представил себе большую яму в земле, прикрытую важными бумагами или еще чем-то. Но раз в кои-то веки у ассамблеи и магистериума есть план действий, Может, Колу удастся провести свой бронзовый год за учебой и обычными подростковыми делами, а не за спасением всего мироустройства, а еще он будет держать Хэвека подальше от леса и убийц животных. И может, с его душой пока все будет в порядке, пока не вернется мастер Джозеф.